1с паблишинг и студия мdм vision представляют ольга громыко год крысы путница горячие авторские благодарности злокузненному саши за оттенение ольгиной и добродетели михаилу черняховскому закосы сабли полотенце и и прочие ночные безобразия андрея уланову за мужскую солидарность елене беспаловой за черно белое и цветное анни полянской за моральную и техническую поддержку а также фальку рыски паски вести и фуджи за бесценное наглядное пособие при написании этой книги не постраало ни одного шипонского зайца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 глава первая в одиночестве крыса тоскует и чахнет трактат о тварях земных водных и небесных бабка шула ушла на небесной дороге ночью во сне и обнаружила ее соседка заглянувшей одолжить чашку муки старушка лежала бледная и хладная с вытянутыми поверх одеяла руками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 не прошло и пяти лучин как чистенькая переодетая покойница лежала в вытащенном с чердака и протертом от паутины гробу а узелок с могильными сбережениями был передан цики и миху взявшимся выкопать могилу и сколотить над грубную клеть молец которому тоже кое чего перепало благоговейно начищал песочком статую богини дабы на отпеевание и шули было приятно и хоольги не стыдно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 не у всех конечно такое объедение выходило теми что коллай принес в пору гвозди заколачивать но покойный все равно почет веске то почти все друг другу родня даже сурок на похороны собирался хоть и не мог припомнить в каком колени шула ему теткой приходилось к полудню худо бедно управились и столпились у осиротевшего бабкиного дома это пуща с овряне своих покойников по двое суток в избах держат мертввечиной дышит а нам то чего ждать душа с последним вздохом отлетела ну так и тело надо поскорее прибрать дабы кто другой недобрый в него не залез у белокосых говорят из за их дурацких обычаев беспокойники наравне с живыми ходят и не отличишь покуда смердеть не начнут ближе к крыличку стояли беременная фессия и две вещанки с младенцами на руках считалось что пронесенный мимо покойник Забирают с собой золотуху, ночные крикухи и прочие детские хвори. Рядом толпились мальчишки с мешочками толченой горчицы. Ее пустят в ход лишь на обратном пути. Но похороны для весковой детворы тот же праздник. Тут тебе и гуляния, и угощения, и песни. Разве что смеяться нельзя. Поэтому мальчишки только пихали друг друга локтями и перемигивались. Последними вернулись с жальника потные, перепачканные землей батраки. Рубахи у обоих были обвязаны вокруг пояса, рожи красные от усталости, и бабки сердито зашикали, что за непотребство перед ликом смерти, а ну живо ополоснитесь и оденьтесь. С хозяина своего пример берите, во всем чистом, хоть самого храни, и в глазах скорбь вселенская. Вид у хуторянина действительно был печальный да нельзя. От сделки, которая могла принести ему сто златов на вара или разорить на триста,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 зачем глаза прячешь они же у тебя особенные счастье приносят что не веришь точно говорю на кого из парней посмотрят то ты счастлив хочешь погадаю кому повезет рыка и без того сразу потупишейся зажмурилась и отчаянно замотала головой цыганки еще немного повеселились и оставили ее в покое Успев воткнуть в волосы над ухом желтый махровый цветок Девушка обнаружила его только утром, мятый и увядший Зато жар сразу нашел общий язык с цыганским вожаком С муглым, кудрявым, молодцем В броской синей рубахе и штанах такой необъятной ширины Будто их пошили из двух юбок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 верно без еды человек может прожить месяц ехидно напомнил жар алько его же слова а раз так чего ее зря переводить саврянин опять промолчал и рыки захотелось его стукнуть чтобы хоть как то расшевелить в кармильне все таки зашли и пиво взяли жар заказал себе сразу две кружки до конца весны оставалась еще неделя но солнце припекало уже по летнему однако девчонка служанка не разобравшись разнесла их по концам стола альк машинально взял свою отхлебнул могли бы и до зай цыграда потерпеть недовольно заметил он несколько лучин осталось а ты этого матюху знаешь в ожидании заказанной каши рыска таскала бесплатные черные сухарики из стоящей посреди стола миски судя по слою крошек на ее дне посудину не вытряхивали и не мыли уже месяц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 висяще на шеях замыкающая цепь мальчишки горстями расшивыривали горчицу чтобы за людьми не увязалась смерть с жальника ветер как назло дул в спины и все хоть по разу дочихнули у головы при болоте нос вообще не просыхал он шел прямо перед детьми а у весковых ворот стояли гости пятеро на коровах один на нетопыре створки были распахнуты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 «Праздник какой! С дубой за три вешки несет, а веску как вымела!» «Не-е-е-е!» — голова подошел поближе, ответил на рукопожатие. «Бабка у нас померла. Древняя, но славная. Хоронить ходили». «Ух, сочувствую!» — согнал улыбку гонец. «Пусть Хольга даст ей прямую дорогу и уютный дом». «Богиня милостива!» — эхом откликнулись сразу несколько человек. Гостей по-прежнему разглядывали с подозрением.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 кувшины с крепким до щекотки на языке квасом и старые глиняные кружки со щербинами а то и трещинами похороны самое время от всего отжившего избавиться изгоавшиеся отсицы набросились на угощение словно бабка шула приходилась им родной матерью гонец тоже с удовольствием заедал слезу а вот путника весковое гостеприимство заметно коробило видать только только из пристани выпорхнул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 а где два три там и нанахлеников у гуго дети мелкие старики поможем конечно всем миром но тишковато придется жреби киньте посоветовал гонец так оно честнее всего выйдет да уж разберемся в сердцах огрызнулся вещанин хоть сердиться над царского посланника и не полагалось знали бы точно на жаальники отсиделись бы даже переночевали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 исследователь остановился и выпрямившись стал спокойно их поджидать он оказался рентарцем мужчиной лет сорока пяти пятисяти с почти полностью посевшей головой и аккуратной на удивлениеении черной бородкой одежда как сразу оценил вор была пошита на заказ и стоила не меньше десяти сребров хотя выглядела неброско и практично о цене висящего при поясе меча оставалось только гадать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 Саврянин, не отвечая, молча объехал его по кругу, недвусмысленно выражая свое отношение и одновременно изучая противника. «Неужто не рад меня видеть?» «Нет». Наконец-то изволил разлепить губы белокосой, и слово вышло как плевок. «А я вот напротив. Очень рад». Судя по тону, путник не кривил душой, не иронизировал. Да и смотрел дружелюбно, тоже оценивая Алька, но скорее с отцовской гордостью.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 самую большую чтоб всем видно было без обмана ну что люди добрые тяните освободили от этой чести только голову кузнеца мельника до да лавочника потому как без них при болоте убыток больший чем если бы все остальные мужики в город уехали трое счастливчиков надув щеки гордо расхаживали среди мнущихся у шапки одновещан упиеваясь своей значимостью но ну и облегчение немалое конечно голова все равно был мрачен овца только о своем ягненке думает о пастух обо всем стаде а как же общинное поле и пруд собирались вырыть сазанов запустить эх хоть бы жребины какого нибудь лентяя пал вроде дядьки хвеля да обеда под яблоней дрыхнет а после обеда на другую сторону ствола переходит куда тень у ползла другое дело что он и царю не больно нужен разгневается еще за такой подарчик гонец и цецы окалачивались неподалеку но к корчаги не подходили чуя что на них и так злы путник вообще куда то исчез небось к речке купаться поехал весковый дух смывать давайте давайте поторопил голова ждете покуда завянут колай тени а чего сразу я возмутился тот пряча руки за спину пуща ледок тянет он ближе стоит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 Вокруг нервно захихикали. Со второго раза мужик донёс таки руку, запустил. Листья были гладкие и прохладные, с мелко иззубренными краями. Черешки колкими клювиками тыкались в пальцы. «Возьми меня, а нет меня?» «Хорош, мять!» — не выдержал голова. «Подяни девку под одеялом лапаешь! Доставай!» Калай убедился, что щупать бесполезно. Зажмурился и обречённо вытащил из шапки свой жребий.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 утоп звонко сообщил угляжогов сын по толпе прокатился потрясенный стон никто не ожидал что первый неудачник определиться так скоро колай тупо хлопал глазами сообразив что произошло только когда запричитала жена это все ты сглазил в сердцах напустился он на голову взоладил тени тени знал же что торопливого сашей под локоть толкает от русливого взад кусает Продолжил лавочник под общий одобрительный хохот. Один дурной лист из шапки выбыл, чего ж не посмеяться. «Кто трус? Я трус!» Калай сделал вид, что закатывает рукава, но щуплый одновещанин и бровью не повел. «Ох-ох-ох, нашелся вояка! Да ты только девчонку свою колотить отваживался! И то, покуда она ведунья и не стала!» «А вот давай проверим!» Хорохорился Калай, приплясывая на месте, будто угли под лаптями рассыпаны «Ну, давай!» «Иди сюда, я тебе сейчас покажу, ясно, солнышко!» «Да я и так напротив тебя стою, куда уж ближе!» «Самому, что ли, а твой кулак бородой хряпнуться?» Лавочник задрал голову, подставляясь, еще и пальцем показал «Тихо!» — гаркнул голова так, что листья в шапке взвихрились «Уймись, Калай!»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 чернобородый же отнесся к проигрыше на удивление спокойно ну и ладно погудел он хоть свет погляжу а то уж мхом на этом хуторе брос поглядишь как же мрачно проворчал кто то из мужиков запихнут в каменолом мне еще и к тачке привяжут чтоб не утек кто там каркает сурово огляделся голова сейчас второй раз тянуть будет ворон примолк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 ну как общество окликнул он отжеребьились уже все смотрели на него и молчали